Он теперь более не мог работать, ничего не писал. Лика была заброшена. Без аппетита, приняв завтрак, он уходил из дома, часами бродил по граждским окрестностям. Он пытался отогнать от себя мысли о Галине, не думать о ней. Но чем больше он старался, тем сильнее и неотступнее она представлялась ему в самых соблазнительных позах. Вспоминались все ее нежности, все слова. которой некогда она говорила ему. Его корчило при мысли о том счастье, которое испытывает его, фу, не соперник, соперница. Он готов был осыпать возлюбленную самыми горячими ласками, сказать ей самые нежные слова. В то же время люто ее ненавидел, как существо, недостойное и совершенно павшее. Бунин был готов все бросить и укатить на долгое время из Грасса, умчаться в какое-нибудь дальнее странствие. Благо теперь он был сказочно богат и мог позволить себе роскошь и комфорт, который всю жизнь любил и которых был так долго лишен. Но на него вновь навалился весь ужас ревнивых переживаний. Ему уже ничего не хотелось, разве что повеситься или застрелиться. Он приходил в кухню, открывал буфет, и наливал себе большой фужер водки. Залпом осушив его, опять уходил тарить тропинки Градских холмов. Вера Николаевна, вначале была обрадовавшаяся их разрыву, которого она давно хотела и ждала, теперь, вот ангельская душа, страдала за мужа, если бы могла, переложила часть его мук на себя. 11 июля она записала в дневник. Доме у нас не хорошо. Гали того гляди улетит. Ее обожание Магды какое-то странное. Если бы у Яны была выдержка, то он это время не стал бы даже с Гали разговаривать. А он не может скрыть обиды, удивления, поэтому выходят у них неприятные разговоры, во время которых они, как это бывает, говорят друг другу лишним. Некоторым развлечением стали хлопоты, связанные с приобретением Бельведера. Рукье, владелец, просил совсем недорого. И когда дело казалось слаженным, Бунин вдруг передумал. Где это видно, чтобы русский писатель стал домовладельцем? Да и хлопот не оберешься с ней, с этой самой виллой. Ремонт делай, налоги плати. Да ну ее к лешему. Деньги есть, лучше будем жить, как жили, снимать. Так и остался Нобелевский лауреат, без кола и без двора. А вскоре придет день, когда не то что виллу, опять не на что будет кусок хлеба купить. И случится это всего лишь года через два с небольшим, после того, как Бунин вдруг стал миллионером. Подобное французам казалось невероятным. Ибо любому из них таких денег хватило бы до конца жизни. У Бунина все это просвистело, пролетело, размоталось, растранжирилось, распуфыкалось. Остались лишь сшитые фраки, рубахи, запонки, флаконы с дорогим одеколоном, да громадный приемник, который хорошо принимал Москву, что весьма пригодится во время войны. Не все он раздал добровольно. Кое-что разные аферисты выманили из него обманом. Но, как говорят факты, остается фактом. 10 мая 1936 года он записал в дневник. Да, что я наделал за эти два года? Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, от дачи собрания сочинений Бесплатно был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходов, а впереди старость, выход в тираж. Ну а пока что, неспешно ступая по излюбленной Наполеоновой дороге, нашептывал стихи. Отлив душа обнажена, душа гола и безобразно чернеет ил сырого дна. Внизу, в белесом тумане, древними серыми глыбами распластался город. Немолчно трещат цикады. Откуда-то потянуло острым запахом коровьего навоза и парного молока. Настал любимый час Бунина. На склоне дня, когда солнце, утомленное дневными трудами, готово спрятаться за горизонт, но еще ярко светит мир деревьев, а под ногами упруго пружинит хвойный ковер. Гляжу с холма из-под седых олив на жаркий блеск воды, на этот блеск зеркальный, что льется по стволам и гриф, и прихотлив. Эти стихи при его жизни никто не узнает. Записанные на клочках бумаги они станут дожидаться своего часа. И он придет на склоне жизни, За несколько месяцев перед своим освобождением их опубликует верная памятьи мужа Вера Николаевна. Но пока что стихи давали его измученной душе мгновенное забдение. «Листвою мелкою, лимонный засыпан черный путь листной, осинник сизый обнаженный свинцовым небе надо мной. Розовый солнечный диск полностью ушел за дальние горы Эстерели. Но спокойный красный цвет каким-то чудным образом задержался не только на верхушках высоченных сосен, но и блестел по хвойной золотистой подстилке. Как всегда в минуты наивысшего душевного восторга, на Бунина накатило молитвенное состояние, когда он наиболее сильно чувствовал свою связь с Создателем. Он живо ощущал его в себе, и тогда душа воспаряла выше всех земных огорчений. Все человеческие деяния по сравнению со Вселенной и его делами казались ничтожными. И это чувство давало то наслаждение, которое не могло дать ничто земное. Его уста жарко выдохнули. «Да будет, Господи, воля твоя! Не оставляй меня!» И как еще могут люди сомневаться в том, что ты есть? Разве нужна тусклая свечка, чтобы разглядеть яркое солнце?